«Не думаю, с а й с ы о в и ч Кирьян при любом устроении останется Кирьяном, и Бог с ним. Но почему же толковый и трудолюбивый хозяин должен разделить с ним участь нищего? Вы поймите, что жить с оглядкой на Кирьяна – это захереть всем». «Нет, и с а й с о в и ч с Кирьяном Россию вперед не выведешь». «У Европы, с е м ё н Григорьевич, свой путь, а у России свой, самобытный и трудный еще сказать». Кто от кого отстал? р у с с к и й т ы человек по складу своей наивной, если хотите, первобытной души, ближе всех стоит к Богу, и, у м е е терпеть, скорее других выйдет на праведную дорогу. А вам, нетерпеливцам, все удалось ломать и ломать. У чего корень сгнил, то само погибнет. Семен намеревался и не мог уйти спать. Ему хотелось разговора, но не о земле и мужиках, а о своем задушевном, счастливом и решенном. Оттого и слушал постояльца рассеянно, не отзываясь мыслями на его слова. Однако хорошо сознавал неудовлетворенность постояльца и горько жалел его. Несчастный ты, брат, коль можешь в такую пору молоть чепуху. Да уж, видать, правда, своей радости нет, чужая не согреет. А я, может, выкрою денек-другой, наведаюсь в усницу. Вдруг твердо и весело подумал он, но, углубившись в р а з м ы ш л е н и е немного остыл. Я представляю, как она посмотрит на меня своими большими глазами и скажет с непременной усмешкой, гостей-то, гостей-то со всех волостей, кому такое счастье? А ты не угадываешь? На столбовой дороге живем, где же угадать? А если к тебе? Так я вроде не заказывала. Предполагаемая в мыслях встреча с Варварой вышла какая-то неукладная и разом погасила все радостные порывы Семена. То, что говорил п о с т о я л и ц о мужиках, с е м ё н не понимал, и чтобы завершить беседу каким-то подходящим словом, сказал первый пришедший на ум. Завтра день моей бабки. Она, покойница, бывала уж непременно, пошутит в свой день. Федора, не выноси из избы сора. Через забор июнь глядит. Не люблю я эти словесные поделки, позевывая, заключил постоялец и вдруг повысил тон. Да и все это приписали народу. А сам народ ни уха, ни р ы л а Огородов... На вызов постояльца не отозвался, и тот не скрыл своей обиды. Вы, Семен Григорьевич, гляжу, совсем без внимания оставили мои слова о России, о мужике. Почему? Что так, а? Да нет, Исаис Исоевич, я как раз охотно выслушал. Только ведь мне завтра чуть свет на пашню. Да. С явной укоризной вздохнул постоялец, и, сцепив ладони, жарко потерых. Итог один — Всякому свое. Огородову жаль было разрушать строй своих хороших мыслей, и он избежал спора. Простившись с непонятной для постояльца улыбкой в голосе, ушел спать. А Исаис ы с о в и ч с заносчивой важностью заключил. Вот именно всякому свое. И этот, взять, собьет с себя пыль. Дальних дорог вцепится в саху И запашет в землю Все свои порывы, мысли, душу И станет в России На одного ретивого пахаря больше. А я нашел было в нем какую-то пружину. Все, все они на одно лицо. Глава ч е т ы р н а д ц а т а Утром в канунную пятницу Перед Троицей Семен и Сано Коптев выехали в Туринск. Семен взял с собой свой кожаный чемодан, в который уложил малонадеванные добротные выделки армейские сапоги, суконный мундир, ремень с медной пряжкой, праздничную льняную рубаху и пару подметок из бычьей кожи толщиной в полтора пальца. Мать Фекла встревожилась, глядя на сборы сына, А когда он сел в коляску с Коптевым, не удержалась и спросила, «Христос с тобой, Сеня, уж ты не с концом ли куда? Эх, мать, какое с концом? Тут начало еще не видно. Дай разбег взять. Пошелся, но трогай».